11. Клавдия, она же бомбовая, ушла. Дежурная Лампли предложила Джанет побыть какое-то время наедине с Ри. И теперь она могла говорить с реальной Ри, точнее, с тем, что от нее осталось. Джанет чувствовала, что ей следовало рассказать все это Ри, когда та была жива. «Что случилось? Я не знаю, утро это было или день, или ранний вечер». Но мы были под кайфом не первые сутки. Не выходили из дома, заказывали еду. В какой-то момент Дэмиан прижег меня сигаретой. Я лежу в постели, мы оба смотрим на мою голую руку, и я спрашиваю, что ты делаешь? Боль била в другой комнате моего разума. Я даже не шевельнула рукой. Дэмиан говорит, хочу убедиться, что ты настоящий. Шрам у меня до сих пор, размером с цент, так сильно он давил. — Доволен? — спрашиваю я. — Веришь, что я настоящий? И он говорит. — Да, но ненавижу тебя за это еще больше. Если бы ты позволила мне вылечить колено, ничего этого не было бы. Ты такая сука, и я, наконец, до тебя добрался. — Как страшно! — сказала Ри. — Да, было страшно, потому что Демиан произнес это с таким видом, будто это отличная новость. И он рад, что получил их, и может ими поделиться. Он вел себя как ведущий какого-то ночного радиошоу для толпы страдающих бессонниц слушателей. Мы находились в спальне, шторы были задернуты, и никто давно уже не убирался. Электричество отключили, потому что мы не оплачивали счета позже». Не знаю, сколько прошло времени, я обнаружила, что сижу на полу, в комнате Бобби, его кровать стояла на месте, но другой мебели, кресла, качалки и комода уже не было, демен продал их какому-то парню. За гроши. Может, я наконец начала приходить в себя, может, дело было в сигаретном ожоге, но мне стало грустно, так тоскливо, словно я очнулась в этом чужом месте, и домой возврата нет». Рис сказала, что это чувство ей знакомо. Отвертка. Это шлицевая отвертка. Парень, который купил кресло-качалку, вероятно, воспользовался ею, чтобы открутить основание, а потом забыл забрать. Я так думаю. Я знала, что это не наша отвертка. К тому времени у нас не осталось никаких инструментов. Демиан продал их давным-давно, еще до мебели. Но эта отвертка лежала на полу, в комнате Бобби, и я ее взяла. «Пошла в гостиную, где Дэмиен сидел на складном стуле. Больше в нашем доме сидеть было не на чем. Он говорит, пришла, чтобы довести дело до конца. Валяй. Но лучше тебе поспешить, потому что если ты не убьешь меня в ближайшие несколько секунд, думаю, я буду тебя душить, пока твоя дурацкая гребаная башка не отвалится». Говорит это все тем же голосом ведущего ночного радиошоу. И поднимает пузырек, в котором последняя пара таблеток, и трясет его, словно готовится объявить что-то торжественное. Та-дам! А потом продолжает. Вот сюда. Хорошее место. Много мяса. И тянет мою руку, которая держит отвертку, к своему бедру, пока острие не касается джинсов. Ну... — Теперь или никогда, Джанни Крошка, теперь или никогда? — Думаю, он этого хотел, — сказал Ри. И он это получил. Я вогнала в него эту хрень по самую рукоятку. Дэмиан не кричит, просто шумно выдыхает и говорит. — Посмотри, что ты со мной сделала. Кровь заливает стул и пол, но он даже не шевелится, чтобы ее остановить. Говорит. — Прекрасно. Смотри, как я умираю. — Наслаждайся. — Ты наслаждалась? — спросила Ри. — Нет. — Нет. Я забилась в угол. Не знаю, сколько там просидела. По мнению полиции, часов двенадцать или четырнадцать. Я видела, как смешались тени, но не знала, сколько прошло времени. Дэмиан сидел и говорил, и говорил. — Теперь ты счастлива, распланировала все заранее, вырыла ямку на поле, чтобы я повредил колено. — Здорово ты это придумала, Джанни-крошка! Наконец он перестал говорить, но я его вижу совершенно отчетливо. Вижу даже сейчас. Мне снилось, как я говорю ну что сожалею, как прошу у него прощения. В этих снах он просто сидит на стуле, смотрит на меня и синеет. Запоздалые сны, как говорит доктор норкрас запоздалые для извинений, очко в пользу дока, верно, Ри? Мертвые извинений не принимают ни разу за всю мировую историю. Ты права, согласилась, Ри. Но, ох, милая, ох, Ри, чего бы я не отдала, лишь бы изменить все только один раз». «Потому что ты слишком хорошая, чтобы так закончить жизнь. Ты даже никого не убила. Лучше бы на твоем месте оказалась я, не ты, я». На это Ри ничего не ответила.